Серая лента королевского тракта уходила вдаль. Прямая как стрела, она указывала на дальние восточные леса, раскинувшиеся на горизонте. Небо над ними уже светлело, плавя темноту ночи в бурые утренние сумерки. Скоро рассвет. Мрачный, дождливый рассвет поздней осени, который лучше встречать дома, у пылающего всю ночь камина, за кружкой хорошего горячего чая. Но Сигмон встречал его в седле, промокший и замерзший, отчаянно надеявшийся, что в зашедшее солнце хоть немного разгонит тьму и сырость. Он пчался в рассвет к восточным границам Ривостана, туда, где равнины примыкают к северным горам и плавно переходят Тарим. Хорошо бы взять южнее, туда, где нет гор, а есть только равнины, затянутые вековыми лесами. Но ему нужно на север. Там, через перевалы, кратчайшая дорога в Тарим, ведущая напрямую к столице Горного Королевства. К счастью, ему не нужно в Тарим. Кортеж уже на земле хривостаны и потому следует спешить, гнать, что есть сил, не жалея ни себя, ни черного, как смоль коня. Его Сигман выбрал сам королевские конюшни он даже не стал заглядывать, хотя получил разрешение взять любого, даже любимца Геордора, серого великана. У короля были чудесные породистые скакуны, за большинство из которых многие ценители не пожалели бы правой руки. Но Лотоя к ценителям не относился, ему нужна была не порода, а выносливость. А вы... Поэтому он сразу отправился к королевским гонцам, квестовым, что разносили королевские указы по городам и весям. Когда-то он не смел и мечтать об этой работе, когда был простым курьером пехотного полка из Вента. Но теперь он сам мог отдавать им приказания. Обошлись без бумаг. От дегрила граф получил королевский медальон, золотую бляху на цепи, изукрашенную сапфирами, с выгравированной подписью Сеговаров знак личного доверенного сигавара, позволявший обладателю получить собственность все, что ему потребуется в дороге. На конюшне гонцов его встретили неласково, но Сигман не обратил на это внимания. Быстро, но без лишней суеты он выбрал черного скакуна, сомнительных кровей, но выносливого и весьма злобного на вид. Подружились они сразу. Сигману достаточно было заглянуть ему в глаза и чуть ослабить поводок зверя, таившегося внутри. Конь прижал уши, сделавшись похожим на кота, и стал тише воды. Сигман сам оседлал его, не доверяя даже королевским конюхам, и без долгих разговоров отправился в путь. Конь оказался выносливым, но Сигману было его немного жаль, и он не заставлял скакуна выкладываться полностью. Секрет скорости курьеров не в том, чтобы бежать изо всех сил, а в том, что бежать надо расчетливо, двигаясь с постоянной скоростью, не рискуя упасть без сил где-нибудь на середине пути. Граф не собирался загонять скакуна, но до ближайшего города, где есть отделение королевской почты со своей конюшней, было довольно далеко. Сигман рассчитывал добраться до Тира к середине дня и уже там сменить Воронова на нового скакуна. Оставалось надеяться, что Вороной на деле окажется таким же крепким и выносливым, каким выглядел со стороны. Выбор с важное дело, но сейчас Сигмана больше заботило иное – разговор с Дегрилом, состоявшийся так неожиданно. Латоя давно работал на советника, но никогда еще не видел его таким озабоченным и измученным. Тах, как называли Дегрилла за глаза, словно постарел лет на 10. Его грызла какая-то забота, о которой он, конечно, не собирался рассказывать всем встречным, но графа Латоя он сказал достаточно. Услышав, что ему предстоит встретить будущую супругу короля, Сигман удивился. Разумеется, он знал о грядущей свадьбе. Знал и о том, что принцесса в Северных Гор уже в пути и скоро прибудет в ревостан Но он никак не предполагал, что невеста короля Ривостана едет узкими горными дорогами, всего с несколькими сопровождающими. Сигману казалось, что это должен быть настоящий кортеж. Десяток карет, сотни охраны, слуги, портные, повара, няньки. Дегрилл быстро развеял иллюзии графа. После неудачной попытки поддержать войну против Ривостана Тарим был сильно обеспокоен отношениями с большим соседом. Геардор же, как всякий разумный король, не собирался упускать выгодное положение. Тариму пришлось откупаться и поставками руды и леса, и выгодными торговыми предложениями. Венцом всех договоренностей являлась невеста для монарха Ривостана. Геордор изъявил желание вступить в брак с особой северной королевской крови, и Тарим ухватился за это предложение как за протянутую утопающему руку. Связать кровными узами два королевства – дело на редкость выгодное, особенно если смотреть чуть дальше завтрашнего дня. Правители горного королевства не собирались упускать такой удобный случай. Они быстро подобрали юную девицу, дочь сына короля, который сам со дня на день должен был зайти на трон вместо престарелого отца. Тарика Гриенора уже никто всерьез не воспринимал. Никто не знал, с какого перепуга ему стукнуло поучаствовать в войне. Но после ее провала в Тариме стали поговаривать, что, может быть, не стоит дожидаться смерти нынешнего монарха. Тот, по-видимому, сильно устал, и пора бы сыну взять на себя тяжелую ношу монаршего времени. Сына уже открыто величали ваше величество, а его отпрысков принцами и принцессами. Вот одну из его дочерей Валанор и сосватали Геордору. 18 лет, не красавица, но весьма мила для девы суровых северных гор. Тихая, послушная, не склонная к романтическим приключениям. Говорят, она всегда была для отца разменной монетой, этакой с запасной драгоценностью, которую можно выгодно выдать замуж за нужного человека. Вот и дождались более удачной партии и не сыскать, и драгоценность пошла в ход. Старшие сестры, дразнившие Тихую волонор что к 18 годам еще не обзавелась мужем, теперь кусали локти, представляя, как на макушку Тихой Веллы опускается королевская корона. Ни Сигман, ни Птах не питали иллюзий. Девчонкой просто откупились. Ее продали, как продают породистого жеребца. Но Геордор, насмотревшись портретов и наслушавшись хвалебных речей посла Тарима, похоже, к юнице настоящей страстью. «Это все проклятые зелья твоего дружка», — пожаловался догрил Сигмону. Геор ведет себя как подросток. Он словно в детство впал. Куда только подевалась его знаменитая рассудительность. Похоже, он принимает слишком много этих проклятых ельфийских порошков а я не могу за ним уследить, столько дел навалилось». Сигман сочувственно кивал. «Следить за тем, чтобы монарх выполнял предписание врача, та еще каторга. На него не прикрикнешь, не дашь по рукам, чтобы не тянулся к сладкому, как неразумное дитя, а ведь ему хочется всего и сразу, в том числе и северную принцессу». Свадьбу решили сыграть быстро. Геордор пылал страстью и нетерпением. Тарим опасался, чтобы советники Геордора не отговорили его от опрометчивой женитьбы, и потому тоже спешил. Так и появился крохотный кортеж, пробирающийся сквозь перевалы Северных гор по самой краткой дороге, связывающей два королевства. Нужно было успеть до осени, пока перевалы не завалило снегом. Зима в горах наступает раньше, чем на равнине. А если бы не успели... Прощай свадьбы до весны, а там уж как дело повернется. Может остынет Геордор, может изменится планы Тарима, а может еще что-то случится. В итоге северная принцесса очутилась в горном городке Каре, на самом краю Ривастана, с дядей братом будущего короля, который должен представлять на свадьбе семью и с десятком сопровождающих. Конечно, в Каре есть небольшой гарнизон, и я уже приказал выделить для сопровождения принцессы десяток офицеров, сетовал Дегрилл. Но ты представь, «Какие там в этих гебрях офицеры? Да и гарнизон нельзя ослаблять. Пусть не торопятся и едут медленно», — посоветовал Сигмон. А отсюда навстречу выслать торжественную встречу». «Нужно сделать все быстро, очень быстро», — возразил советник. «Принцесса должна как можно быстрее проехать через полстраны. Задерживаться, дожидаясь торжественной встречи, нельзя». «Офицеры, полагаю, не для торжеств», — сухо осведомился Сигмон. Он прекрасно видел, что де Грил не хочет раскрывать всех карт, но давно уже понял, что дело вовсе не в торжественной встрече. Уж он-то, граф Сигмон латоя мясник Дарилена, был последним, о ком вспомнят при подготовке к торжествам. Его зовут совсем для других дел. Де Грил шумно вздохнул и взглянул на собеседника, пронзая того взглядом круглых птичьих глаз с вертикальными зрачками. Сигмон вздрогнул, ощутив, как по спине пробежал холодок. Шутки кончились. Ты нужен ей, Сиге, четко произнес советник. Твоя задача как можно быстрее добраться до девицы и как можно скорее привести ее в столицу, обеспечить безопасность, охранять как самого короля, действовать по обстоятельствам никаких ограничений. Если что-то случится, можешь просто усадить ее к себе в седло и привести в риф, бросив треклятый обоз на произвол судьбы. Случится что? переспросил Сигмон. От кого охранять? От всех, отрезал Тах. «Я должен знать, чему готовиться», — тихо произнес Сигмон. Дегрил помолчал, потер острый подбородок длинным пальцем. «Не всем в королевстве нравится идея насчет королевы родом и старима, признался он. «Возможно, придется усмирять толпу, раззадоренную каким-нибудь провокатором. Не рискуй. По возможности не ввязывайся в драки. Просто бери принцессу за шиворот и наутек». «Понял», — сухо отозвал Латоя. «А если придется сражаться?» Дегрилл вытащил из кармана золотой кругляшной цепочки и сунул его в руку Сигмону. «Вот», — сказал он, — «по прибытии на место берешь командование на себя, отвечаешь за принцессу головой. Делай все, что сочтешь нужным, но привези ее сюда целой и невредимой». «Никаких ограничений?» — переспросил граф, разглядывая королевский медальон. Геор выразился так, — сухо произнес советник, — «пусть хоть целый город вырежет, но доставит мне волонор Сигман поднял взгляд, рассматривая осунувшееся лицо советника. Тот поднял вверх указательный палец. «Но я!» — подчеркнул он. «Я бы не советовал тебе увлекаться резней. Плохо скажется на репутации королевских служащих». «Я понял», — сухо отозвался Сигмон, сжимая в кулаке символ, наделяющий владельца властью личного распорядителя монарха. Все будет хорошо, Эрмин». «Значит, все в порядке», — отозвался Дагрил. «Я на тебя надеюсь, Сиги. Ступай, отправляйся немедленно». «Уже иду», — отозвался граф и пошел к выходу из покоев советника. «Постой, Сигмон, что там с Верой лето «Развел их по разным углам. Сегодня смертоубийства не будет. Детишки вместе посмеялись надо мной, и есть надежда, что они оставят эту глупую затею с дуэлью и вместе пойдут по кабакам. Славная работа. Ты должен мне ставку королевского шута, Р и новый камзол. После возвращения...» «Все после твоего возвращения с принцессой, а там и камзол, и мешок с деньгами, и орден размером с тарелку. Все, беги!» Сигман так и поступил. Он знал, что советник рассказал ему далеко не все. Нужно быть слепым, чтобы не заметить, что кто-то будоражит народ, настраивает чернь против будущей королевы. Целенаправленно и довольно умело. Может быть, и, и самой грозит опасность. О чем только думал король, если не выслал ей навстречу полк преданных гвардейцев? Неужели он ничего не знает об угрозе? Может быть, Эрмин не зря жаловался, что король стал не так прозорлив, как раньше. Но зато об угрозе знает его советник Птах. И он выслал принцессе навстречу нечто более ценное, чем полк выдрессированных болванчиков. Он послал ей навстречу ручного зверя. Прижимаясь лицом к теплой гриве Воронова, Сигман летел навстречу восходу. Полдень он должен встретить в тире, и никак иначе. Принцесса ждет.